Мазур коротким движением руки вогнал в сонную артерию на шее у ближайшего маджахеда импровизированный шприц, который за две минуты соорудил еще там, в боцманской каюте, из капиллярной ручки с прочным тонким стержнем, простой иголки и кусочка ластика вместо пробки, чтобы яд не вытек прежде времени. Безусловно, любители порассуждать об отравлениях заинтересовались бы методом Мазура, Тем более, что им наверняка было известно, при внутривенном введении никотин вызывает остановку сердца очень-очень быстро. Взять этот никотин можно из стакана с водой, где сутками настаивались гнилые хабарики, брошенные туда линиевым курильщиком. А еще лучше добавить в смесь для усиления эффекта клейкую и коричневую массу, которая скапливается на дне курительной трубки. Словом, Чеченский парниша от чеченец а не очередной корт или понтиец, мог быть доволен своей смертью. Хотя она и не была мгновенной, но инъекция вывела его из консилиума химиков незамедлительно. Почти одновременно с этим Мазур по рукоятку вогнал стилет в ухо тому, кто предлагал измельчить органы и смешать их со спиртом. Токсикология безвозвратно потеряла великого экспериментатора. Третий, быстрый, как кошка, отпрянул от мазура и, шмыгнув к панели управления, ткнул красную пластмассовую кнопку, напоминающую шляпку мухомора. Приборная доска немедленно разродилась завывающим, с готовностью подхваченным внешними динамиками сигналом тревоги. Всепроникающие звуки накрыли каждый квадратный метр. Все помещение, все кают все рубки яхты. Ну вот незадача. Прыткий хлопчик не без помощи Мазура так расстарался, что прибольно ударил столбом об угол консоли, да так сильно, что раздробленные кости переносицы проникли глубоко в мозг. А потом для верности еще раз зачем-то повторил свою ошибку. Мазурш, не то я сбросился к конференц-залу, иллюминаторы сияли огнями. Он заглянул внутрь, бегло оценил обстановку. В дальнем от иллюминатора углу... Тихо лежал герой голубого телеэкрана, известный всей России наркоман и культурный деятель. Был он мертв или пребывал в отключке — вопрос открытый, но, судя по неестественно, вывернутой шеей первый более вероятно. Примерно в метре от него ничком лежала блондинка в коротком платьишке. Мазур узнал ее. Именно она огорланила на трапе про то, как провожают пароходы, и тоже была бездыханна. Чуть ближе к иллюминатору располагался Каха Георгиевич, специалист по грузинской экономике. Этот был привязан ремнем к ножке привинченного к полу стула. С лысого темени у него сочилась кровь, голова безвольно опустилась на грудь. Он был жив, стопроцентно. Видимо, большой и горячий грузин сделал буин, и пришлось в обуздать. Убивать толстого геноцвали террористы не спешили. Наверное, пока еще не разобрались... Насколько высокое место он занимает в олигархической табели о рангах?